Тонька спала и жрала всё. Вот тогда я и стала хозяйкой. Всё было на мне, и стирка, и огород, и готовка. Тонька только приказам не отдавала. «Свари, постирай, принеси». Тоньку я ненавидела. Особенно, когда она надевала бабины вещи. Вещей, конечно, у бабы было немного, да и те старые рухлить. Но Тоню это устраивало. Например, нашла она две тёплые новые кофты и юбку. Подарки Полины Сергеевны. Я про них и не знала. Баба их спрятала. Не хотела она носить вещи от любимой дочурки. А Тонька нарыла. И ходит довольна. Я ей сними, не твое, положи, где взяла. А она пасть свою как распахнет, да как меня матом. Я тут с тобой. Да вместо того, чтобы жить для себя. Да вместо того, чтобы отдыхать. Да за тобой, да за эдакой дрянью. Говно подтираю. Мне даже смешно стало. «Ты? И за мной? Ты для меня?» Мы с ней почти не разговаривали. «О чем нам говорить? Так, перебросимся парочкой фраз и снова молчим». А когда мать приезжала, Тонька скулила, ныла и хныкала. «Устала я, Поле тяжело с твоей девкой, шустрая она, языкатая, на всем экономит, зараза такая! Я ее прошу конфеты купить самых дешевок, а она...» — Теть Тонь, мы из бюджета уже с тобой вышли. Не будет конфет и вафель не будет. Ешь вон мед и суши сухари. И денег все время просила. Клянчила, ныла. — Поль, нам не хватает, подкинь, Аполин. А я уже не ревела, потому что так ее возненавидела, что сердце болело. От злости жгло под лопаткой. А может, и не сердце, а просто злость и тоска, и еще обида. «Такая что?» Говорить не хочу. Страшновато. Это потом, много позже. Я словно заледенела, закаменела от обиды и боли. И все мне стало по барабану. Вот так. И я ее не простила. Ни разу просто заморозилась, как снежная королева Сердце из льда и душа пустая. В школе меня не любили, была я неразговорчива, нелюдима, близко ни с кем не сходилась, я стеснялась, стеснялась своего одиночества, своей матери, которая бросила меня. Училась я хорошо, но особого интереса к учебе не было, пока не появился Захар Ильич. Захар Ильич пришел к нам в пятом классе, учитель русского и литературы, пожилой мужчина с сиплым, прокоренным голосом. Был он коренным питерцем, волею судьбы, занесенным в наши пенаты. И этого хилого, невысокого, тихого мужичка все полюбили мгновенно. Он был человек, наш учитель. Он нас уважал. Тихим голосом он рассказывал нам то, о чем, думаю, не знали и многие взрослые. Биографии любимых писателей и поэтов он знал досконально. Маяковский, Есенин, Блок, Гумилёв, Ахматова. Он обожал поэзию и старался привить эту любовь и нам, простым, деревенским, туповатым и ленивым подросткам. Захар Ильич рассказывал о них, как о живых, страдающих людях, о небезликих портретах на стенах в классе, как и кого любили, как бедствовали, как пережили и приняли или не приняли революцию, как вступали или не вступали в сделки с совестью, как нищенствовали и приспосабливались к власти тиранов, как противостояли этой власти. Он говорил про них так, что нам казалось, будто мы знаем их лично, будто знакомы с ними и сочувствуем им. Они стали для нас живыми. Молодой доктор Чехов, любивший многих женщин и не создавший в молодости семьи. Его странная и некрасивая жена, видимо, так и не полюбившая его. Его болезнь и понимание скорого ухода. Ахматова и ее роман с Модельяне. Брак с Гумилевым и его кончина. Эвакуация в Ташкент отношения с сыном. Одиночество, нищета, избушка Комарова. Статьи в «Звезде» и «Ленинграде». Есенин и его женщины. Его бурный заголый и невыносимый трагизм. И непонятная смерть. Маяковский и лили. Его любовная лирика, которой нет в школьной программе. Муки совести и прозрения. Самоубийство. Маяковский для нас был трибуном революции. Это понятно. Твердый взгляд, волевой подбородок. А тут такая страсть, такая нежность, такая любовь. Живой человек, тонкий, нежный, ранимый. А Гумилёв и его путешествия в Африку, в Обесинию. Сегодня особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Ушел добровольцем на фронт Первой мировой. И какая же страшная смерть. Настигло его в 21 году. Было ему 35. Рассказывал Захар Ильич и о Зощенко, и о Юрии Олеше. Он рассказывал нам о многих, кого любил, ценил, уважал. А про иных говорить не хотел. Отделывался коротким и скупым. О произведении этого автора вы прочитаете самостоятельно. И мы больше вопросов не задавали. Помню, сказал про Достоевского. Кто не хочет, тот не читает. Прочтете позже, лет через десять. Я прочитала. На пиццоветы Захар Ильич не ходил. Извините, жена хворает. И торопился домой. А вот факультативы устраивал. Раз в неделю. Правда, ходили туда. Раз-два и обчелся. Я, конечно, не пропускала. Захар Ильич учил нас, бестолковых и непоседливых, любить поэзию, понимать и слышать ее читать прозу и чувствовать ее. Он объяснял нам красоту русского языка, пробовать его на язык, не только на слух. Он пытался сделать из нас простых деревенских подростков, думающих о танцах в соплеванном клубе, людей тонких, честных и милосердных. И мы, простые русопятые, сидели на его уроках, раскрыв рот и не слышали звонка с урока. Я подружилась с Захаром Ильичем больше, чем все остальные. Провожала его до дома после факультативных занятий. Мне было дозволено это, и я была счастлива. По дороге к дому мы продолжали беседовать. Захар Ильич был щедр на рассказы и легко делился мыслями и ощущениями. — Лейда, вам нужно поступать в институт. Вы так правильно слышите стих, вы так чувствуете поэзию. Ведь это как музыкальный слух слышать поэзию, говорил он. В восьмом классе Захар Ильич пригласил меня в гости. Обычно я провожала его до калитки, и мы прощались. Я видела, как он устал, как посерело и осунулось его лицо. Но тут он сказал: Пойдемте, Лида, выпьем с вами чаю с вареньем. У нас отличные крыжовины, жена наварила. И я с замиранием сердца вошла в его дом в первый раз. Его жена, Нина Валерьевна, почти все время лежала. «Ниночка очень болеет», — грустно вздохнул он. После инфаркта была она женщиной неприметной, тихая серая мышка, но глаза за толстенными стеклами очков были яркие и прекрасные. В избе было чисто, почти стерильно, но очень бедно, даже по сравнению с нами. У нас была горка с какой-то посудой, кухонный буфет и старенький телевизор. Здесь ничего. Стол, кровати, самодельный книжный шкаф. Всё. Только книг было много. Мы пили чай, и Захар Ильич рассказывал мне про Питер, про музеи, дворцы, набережные, Невский. Почему вы уехали оттуда? Осмелилась я на вопрос. «Из такого прекрасного города сюда, к нам, в деревню!» Обстоятельства развел он руками. Иногда они бывают сильнее. Да и Нина стала болеть. Решили, что здесь тишина и свежий воздух. Захар Ильич замолчал. Нина Валерьевна тихо вздохнула и ушла к себе. — Непременно поезжайте, Лидочка, в Питер. При первой возможности, самой малой. — Вы так напитаетесь там красотой, вы мне поверьте. Город волшебный, ей-богу, мы с Ниной очень скучаем. — Вернётесь? — дрогнувшим голосом спросила я. — Конечно же, из личного шкурного интереса. Не дай бог уедет любимый учитель. — А некуда, — улыбнулся Захар Ильич. — В комнате нашей на Садовой нам места нет. Так получилось. Там живет наш с Ниной сын. Надеюсь, что живет. И он снова вздохнул. Я поняла. Они сбежали от сына. А что уж там было, не мне расспрашивать. Но, видно, беда. А вы, наверное, в город хотите? Спросил Захар Ильич с лукавой улыбкой. Я кивнула. А что здесь делать? Копаться в навозе? Нет, не хочу. Все так. Кивнул он. И загрустил. «А ведь здесь прекрасно, Лида. Вы оглянитесь, лес, какое поле. А озеро ваше. Тишь да гладь, да божья благодать, Вы мне поверьте. А вот возможности. Да, в городе больше. Но вы подумайте все же, Чтоб не сгоряча. Хотя вам же замуж выходить нужно. А с женихами здесь. Полный ведь швах. Нет тут для вас подходящего». Я растерялась. Не для меня, а чем я, собственно, отличаюсь от других, от моих одноклассниц. Но спросить мне было неловко. А Захар Ильич смотрел на меня и улыбался, видимо, смущение. «Правильно, Лида, езжайте, учитесь, дерзайте. А там жизнь покажет. Она ведь умнее нас с вами будет. Вы же умница, Лида». И еще он прищурился. «Вы — красавица!» «Муж!» ну — смутилась я. «Какая красавица! Обыкновенная я, как все остальные!» Он замотал головой. «Нет ли, да настаиваю! Красавица, лоб у вас высокий и чистый! Нос смешной, курносый, рот упрямый! Ни за что не уступлю и не старайтесь!» Он засмеялся. «Я прав!» В ответ я лишь пожала плечами, а глаза... «Серые, строгие, как у взрослой девицы. Впрочем, вы такая и есть, к сожалению», — грустно добавил Захар Ильич. «И красота ваша, Лидочка, не яркая и не броская, да, но чистая и милая. А это, поверьте, важнее. Умный мужчина увидит, не сомневайтесь. Вы, Лида, человек непростой, но надежный, с характером, верно?» Я окончательно смущённая и растерянная покраснела и кивнула. Многое я не понимала тогда. Опетилась дурочка. А ведь он, мой Захар Ильич, хотел меня уберечь. Видел, как сердце моё наливается злобой, видел, как я страдаю. И ещё. Однажды в очередной раз за чаем он вдруг внимательно посмотрел на меня и сказал. «Лидочка, а вы не держите зла на свою маму». Я вздрогнула и посмотрела на него. Думаю, в моих глазах он увидел такой ужас, что смутился и сам. — Это как? — хрипло спросила я. — Да вот так, как вышло. У всех своя судьба, Лидочка, и никто не знает, счастлива ли она там. — А зачем тогда? — я не узнала свой голос. Захар Ильич развел руками. — Да кто его знает зачем? — Жизнь так сложилась. «Не надо ее пожалеть, ведь там она без семьи». Я усмехнулась, и разговор не продолжила. Мне было стыдно от того, что ему все известно. Хотя деревня, что говорить. А после того разговора я обиделась на Захара Ильича. «Он защищает ее? Эту? Разве ее надо жалеть? Не меня?» «Нет, правильно говорят люди. Чудак этот учитель. Ей-богу». А через полгода умерла Нина Валерьевна. И Захара Ильич стал попивать. Вскоре он уехал. Просто уехал и никому ничего не сказал. Запер дом на замок и... Ни письма, ни записки. Бабы сплетничали, что он решил помереть, жить, мол, без Нины не мог, и заселилась в общежитие. Экзамены сдала легко и поступила. А в городе мне нравилось всё. Наш маленький, тускленький, захудалый Н казался мне центром вселенной. Я удивлялась автобусом и такси, могла долго стоять на железнодорожном вокзале и провожать поезда. Часами сидела в станционном буфете и пила остывший чай, неотрывно глядя в окно. Думала, куда летят поезда, куда едут все эти люди, в какие края, от чего бегут и что ждет их там в прекрасном далеке. Я заведовала им, заведовала их передвижением и переменам. Я мечтала о путешествиях, о морях и городах. И, конечно, о Питере, городе моего учителя, который я полюбила заочно. И еще я стала почти городской. Я обрезала волосы и сделала модную стрижку, научилась красить ресницы и ногти. И копила на новые трусики и лифчик. Я рассматривала журналы мод и мечтала, мечтала. Мечтала о красивом белье, лаковых туфлях, кожаной сумочке, почему-то зелёного цвета. Видела такую в польском журнале мод. Маленькая, изящная, ярко-зелёная сумочка с металлической пряжкой. Это была моя самая главная заветная мечта. Я недолго пробыла деревенщиной. Поптисалась довольно быстро. Девочка я была сметливой, и жизнь хорошо научила меня приспосабливаться. «Тётя Поля!» Написала я коротенько, так, без подробностей. Она мне ответила, тоже убористо, поздравляю студентку. И приложила перевод на десять рублей. Смешно. Я оборванка. Пальто старое, куртка с заплатками на локтях, два платья и кофточка, шила соседка, сапоги с разъявленной пастью и пара туфель. И всё. Живи, студентка, живи, юная дева. «Обольщай женихов и какетничи От маминой щедрости!» Ну и пошла им мыть соседское общежитие. Своё стыдно было, хотя все, конечно, узнали. В общем, бюджет был такой. 30 рублей степуха и тридцатка за полы. Вполне ничего. Питались мы скромно, картошка, пельмени. Колбаска на праздник. Все деньги шли на тряпьё. Копили, краили. Ходили голодными, но одевались, по крайней мере, старались идти в ногу со временем. Жалкие были попытки и потуги, да. Но мы себе нравились, такие красотки. В комнате нас было четверо: Натька Смолина, Зиночка Борщ, Залинка Курбаева и я. Натька и Зиночка тоже приехали из села. Землячки, подружки, друг друга всегда выручали и всё на двоих: деньги, одежда, обувь, еда. Правда, посылками из дома делились. Сало на всех, картошка туда же, в общий котел. А готовили на двоих. Яичница, мясо, жидкое, так они называли первое. Родители привозили им и мясо по осени, когда резали поросят. Но холодильники у нас на кухне были старые, маленькие, вечно текущие, хранить запасы там было немыслимо. Привезет родня мясо, девчонки нажарят, наедятся от пуза, а через пару дней отдают в общак, чтоб не пропал. Вот тогда наедались дали семы. Заленка Курбаева была дагестанкой и еще сиротой. Мать и отец погибли, но родня ее не забывала. И денег присылали, и одежду. Бесчисленные тетки, дядьки, братья и сестры. Не принято у них родню забывать. Заленка была доброй, открытой. Деньги всем без разбору легко давала в долг, а потом про него не напоминала. Конечно, этим пользовались, особенно некоторые на Халке. А еще она покупала на всех сладости и мороженое, пекла вкусные пироги и красиво пела народные песни. Мне она нравилась, очень, как человек нравилась. Но дружбы той, о которой я так мечтала у нас с Залинкой, не получилась. Почему? Да потому что слишком мы были разные. Только ей я рассказала всю правду про свою жизнь, про бабу про Тоньку, про Полину Сергеевну королеву. От других утаила, стыдно было рассказывать правду. Но ангел Залинка мать мою не осудила, только вздыхала. «Лидочка, ты ее не суди. Может, именно там, в Москве, она и нашла свое счастье?» «Ну и дура ты, Залинка!» — взрывалась я. «Счастье? Подумайте только, надо же! Искала и нашла!» В чужом дому за мытьем унитазов родные люди ей пофигу. Ну какое тут счастье в селе, на печи, да в холодном сортире. Какое там счастье с неграмотной бабкой и вечно сопливой дочкой. Да и хлевом несет, да под ногами коровью помет. И телевизор работает плохо, и картошку надо копать. А как иначе прожить? Как выжить в деревне? А что в городе? Чисто, красиво, асфальт, горячая вода из-под крана, теплый сортир. Апельсины все кушают, конфеты, цитрон. Кофе пьют растворимый, с пирожным эклер. И резиновые сапоги не нужны, и ватник не нужен. И пахнуть ты будешь не хлевом, а духами. И на руках маникюр, и кинотеатры на каждом углу, и театров навалом, кафе. Что ей в деревне Полине Сергеевне? Что она дура? А забыть нас, мать и дочурку, ей оказалось проще простого. Раз. И нету, как ветром сдуло. Так иногда вспомнит и копеечку вышлет, Ну, чтобы совесть дальше спокойно спала. А так мы ей не нужны. Я это давно поняла. А баба Маня еще давнее. А уж Полина Сергеевна. Тогда, та, да что говорить, честная женщина, даже виды не подавала. Пошли вы все. Но мы и пошли. «Злая ты, Лида», — однажды сказала Залинка. «Зря ты так про нее». А я обиделась, и мы раздружились. Было хорошо, но трудно. Впрочем, к трудностям я привыкла и не боялась их. Считать копейки умею, жить на три рубля в неделю, почти не голодать тоже, спокойно проходить мимо пирожных выставленных в выставленных витринь, просто отворачиваться, и все очень просто. И в кино на самый ранний сеанс в субботу. Поспать охота. А кино, говорят, шикарное. А ранний билет стоит 10 копеек. Как пропустить? Чулке чтобы научилась так, что все общежитие стояло в очереди. И беретки вязать, и кепочки. Тогда это было модно. Шерсть мы покупали у спекулянтов, и модная кепочка обходилась недорого. А сколько на нее нужно махера? С козырьками только была проблемка. Но голь на выдумке, как известно. Пошла я в поликлинику в рентген-кабинет и выклинчила у лаборантки старые пленки. Вырезала из пленки козырьки и обвязывала их махером. Кепочки мы шли по пять трубчиков вместе с шерстью и козырьками. Чистой прибыли оставалось рубля полтора. А при жесткой экономии и все два. Но довольно скоро клиенты мои закончились. Все девчонки щеголяли в махеровых кепках. Что делать? Где взять рынок сбыта? Идти торговать на базар я стеснялась. А вот Зиночка с Натькой нет. Они привыкли к базару и ничего зазорного в этом не видели. Родители часто их брали с собой продавать клубнику, помидоры, картошку. Взяли они мои кепочки и пошли на базар. Продали. За день пять кепочек. Только себе попросили за труды. Половину. Вот тут я удивилась. Девчонки жили сытно, всего вдоволь. Всего хватало, а я... Все же видели. Натька так и сказала, дружба-дружба, а денежки врозь. Ну и поделила ей свои копейки. Куда деваться? И пригласила Залинку в кафе. Очень хотелось мне с ней помириться. Снова мое одиночество. Выбрала самое знаменитое и известное в нашем городе. Кафе называлась «Улыбка». Оригинальностью названия никто удивлять и не собирался. Все точки общепита обозначили без фантазий. Улыбка, светлячок, радуга, солнечная радость, у озера. Кафе «Улыбка» находилось в самом центре на площади. Вокруг здания местного совета, райисполком, почта, центральный гастроном и, собственно, наша улыбка. Крутое место. Там собирались местные франты, золотая молодежь нашего города. Громко играла музыка, местный инструментальный ансамбль. Мы, девчонки из общаги, всегда чуть тормозили у двери кафе, непроизвольно. Ах, как хотелось нам зайти туда, сесть за столик, заказать шампанское и ждать, пока кто-нибудь из парней нас заметит и пригласит на медленный танец. А дальше, дальше все закрутится, завертится, и у нас случится любовь. Мы нарядились, надели лучшие вещи, накрасились и надушились. Натька с Зиночкой смотрели на нас презрительно, фыркали и шушукались. Им было завидно, а идти туда страшновато. Да и денег жалели, кулачки. У кафе мы остановились и посмотрели друг на друга. Залинка моя чуть не плакала. «А может, не надо, Ледунь? Давай зайдем в булочную, купим торт и домой. Страшно мне как-то». Я взяла Залинку за руку и потащила к двери. В кафе было полутемно, очень накурено, душно и невыносимо пахло вином и потом. Оглушительно гремела музыка, и возле крошечной сценки толпились и сжались друг к другу танцующие пары. Нас усадили за столик в углу, и официант, молодой прыщавый парень, смотрел на нас со снисходительной и наглой усмешкой. Я изучала меню. Залинка хватала меня за коленку и умоляла уйти. Но я мужественно. Хоть и дрожавшим голосом заказала салат столичный, лангеты свинины и два бокала вина. Плотная пелена с сигаретного дыма мешала разглядывать посетителей. Одним махом мы, конечно, со страха осушили бокалы с вином и закусили салатом. Залинка моя была белее мела, и я еще заказала вина. После второго бокала она раскраснелась и выдохнула. А когда нам принесли тарелки с горячим, к нашему столику подошел высокий белобрысый парень в белой рубашке и джинсах. Джинсовый парень пригласил меня танцевать. От дыма, вина и духоты у меня сильно кружилась голова. Джинсовый крепко прижал меня к себе, и я закрыла глаза. Я не танцевал, плыла, плыла над землей в голубых и светлых небесах, в прохладном и чистом потоке ветра, который обдувал мое горящее лицо. Я плыла над облаками, над нашим городом, темнеющим вдали. Я плыла над своими несчастьями, бедами, одиночеством. Музыка кончилась, остановилась, а я... Я по-прежнему не открывала глаза и крепко держалась за плечи своего кавалера. Очнулась от его тихого смеха. — Ты что, заснула, красавица? — Эй, просыпайся! Я открыла глаза, чуть качнулась и посмотрела ему в глаза. «Перебрала», — участливо спросил он. «Ну что ж, бывает. Тебе нужно на воздух, девочка». «Я трезвая», — ответила я. «Просто...» Но слов для объяснения я не нашла. Потому что голова моя была светлой и абсолютно пустой, звенящий пустой, а язык мой неробкий бойкий язык будто прилип к нёбу. Доставил меня до столика, где сидела перепуганная Залинка. И тут его окликнули. Джинсовый, не глядя на меня, бросил Залинки. «Выведи её! Ей плоховато!» И тут же рванул к своим друзьям. Большой и шумной за завсегдаты. К горячему мы не притронулись. Залинка от страха, а я... Я сидела, как пришибленная. Смотрела в одну точку. Словно меня заколдовали. Пойдем домой, умоляла меня подружка. Ледуся, давай уйдем, а. Я кивнула, мы подозвали прощавого официанта, рассчитались и пошли к выходу. У двери я обернулась, мой герой громко смеялся и обнимал тощую и томную блондинку. Меня он не увидел. Я вздохнула и вышла на улицу. А в этот вечер я поняла, что влюбилась. Тогда в кафе «Улыбка» на втором курсе я и познакомилась с Димкой. То, что он Димка, узнала довольно быстро. Городок у нас маленький. Все, как говорится, про всех. Димка мой учился ветеринарным техникуме. Жил, как и я, в общежитии. Был он Домовский, мой любимый Димка. Район, где находилось его общежитие, назывался Студелинка. Раньше там была одноименная деревня. И считался этот райончик самым хулиганским и криминальным. Ребят со Студилинки все боялись и обходили стороной. Я всё время старалась попасться ему на глаза, нарезала круги перед ветеринаркой, так в народе называли его техникум. Моталась по площади у кафе улыбка, и, наконец, он меня заметил. Окликнул, вроде бы вспомнил. И начался наш роман. Мы ходили в кино, садились на последний ряд и целовались. Потом целовались в подъездах. В улыбку Димка ходить запретил. «Там не место», — строго сказал он, — «для нормального человека. В смысле девушки. Там снимают. Ты поняла?» А я, наивная дура, не поняла. Только кивнула, стыдно же было признаться, что не поняла. Через три месяца наших шатаний Димка пригласил меня к себе в общагу. Комнатка была нищей, убогой, но чистенькой на две кровати. На столе стояли кастрюли с борщом и сковородка с котлетами. Мы пообедали и... Уснули не скоро, под утро. Как провалились! А проснулись, отстукав дверь. Вернулся Димкин сосед. Я перепугалась до смерти и смотрела на Димку. Что же нам делать? Димка махнул рукой и натянул свои джинсы. Да разберемся. Я сидела ни жива, ни мертва. Мне было стыдно. Димка шептался соседом за дверью. И я услышала слово. Невеста. А через полгода мы поженились. Ох, какая же я была счастливая тогда! Просто до одури. Действительно, полная дура! Не понимала, что глупо ждать от жизни хорошую. Но пока я счастливая. Он сирота, и я сирота. В общем, свадьбу справлять было не на что. Да и негде, на кафе денег не было совсем. Откуда у нас деньги? Ну, да ничего. Мы все равно были счастливы. «Как я любила своего Димку! Господи, как!» Стол мы накрыли в общаге. Готовить помогли девчонки, и комнатуху нам отдельную выделили. За три рубля в месяц говорили с комендантшей Шурой. Комнатуха была 7 семь метров и без окна, только форточка. Но мы и этому радовались, как дети. Мы были вдвоем. Итак, живем мы с Димкой в общаге. И нам все ни почем. Мы молодые. В комнатухе полуторная кровать, давно расшатанная нашими предшественниками. Журнальный столик, подарок девчонок. И стол числом один. Все. Холодильника нет. Зимой мы все хранили за окном, но первый этаж опасно. Как-то увели у нас пачку пельменей. Последнюю нашу надежду до самой стипендии. Поплакала я, погоревала, а потом стали мы с Димкой смеяться. Я предлагала пройтись по общаге и обнаружить преступника по запаху и немытой посуде. А Димка с удивлением посмотрел на меня и сказал, «Ты что ли, какая инспекция? Сожрали, и ладно, да хрен с ними. И на здоровье». Мне стало неловко, и я грубо бросила. «На здоровье? Да уж нет, пусть подавятся. Может, ещё пойти и пожелать им приятного аппетита? Молчишь, ну и правильно. Помолчи, пока будешь ждать картошки на ужин. Заметь, пустой и даже без масла». А я и не знал, что ты такая, грустно ответил муж. Какая? снова вскинулась я. Да злючая вот какая. Пельмени она пожалела. В сердцах бросил Димка и вышел из комнаты. Не разговаривали мы тогда где-то с неделю. Я же упрямо уперлась рогом, как бык, и молчу. И Димка молчит. Потом помирились, конечно. Но именно тогда Он пришел домой пару раз под датой. Может, тогда все и началось? Димка окончил техникум по специальности ветеринарии. Отличная специальность. Хлебная. Животных он обожал. Мечтал работать в ветеринарной клинике с домашними питомцами. Любимцами мужа были собаки. Попасть туда было непросто. Но Димка попал. Как же мы радовались тогда. Как были счастливы. Я тоже заканчивала последний курс. «Мечтали по вечерам. Я в школе, преподаю в начальных классах. К детям особой нежности не испытываю, но думаю, что учителем буду хорошим. Почему? Да потому что строго. на голову себе сесть не позволю, ответственное, роботоспособное, Неболтливая жизнь меня уже хорошо поучила. К тому же учителю всегда уважение. Учитель. Родители подарки несут на 8 марта и Новый год, духи и конфеты». Знакомство опять же. У кого-то папаша мясник, у кого-то хирург, у кого-то мамаша на молочном заводе, у кого-то работает в парикмахерской. Что ж, она будет брать деньги с учителя любимого чада. Но с мужем я это не обсуждал, Неловко было. Решили, что будем жить в режиме строжейшей экономии, чтобы снимать нормальную квартиру. Достало нас общежитие с крысами в коридоре и грязным сортиром. Снимем квартиру в хорошем доме окнами во двор, на высоком этаже не ниже восьмого. Одурели мы здесь на первом. Двери хлопают, крики во дворе, летом помойкой воняет. Ещё и продукты крадут. Квартирку снимем чистенькую, светленькую, с холодильником и нормальной кроватью. Телевизор приобретём сами, насэкономленный. На питание экономить, конечно, будем, но и радости будем себе позволять. По субботам в кафе. Салат, шашлык, бутылка сухого. Кофе с мороженым, в кино будем бегать, а летом на море. Как я мечтаю о море. Картинки в журналах смотрю и мечтаю. Димка тоже на море не был. Какое море в доме? Дим, а после моря в Питер, а? Ну, на следующий год. Конечно, Лидочка. Вздыхал он и чмокал меня в ухо. Щекотно, ворчала я. Ну, ты не ответил. В Питер поедем. Спи, Лидка. Конечно, поедем. Денег подсоберем и вперед. И я засыпала. Такая счастливая.